ЭПИЛОГ Мика шла по пустым коридорам Миядзаки Корп. Ее одежда пропахла гарью, а руки ныли из-за возни с моноблоками. В голове все перепуталось и перекрутилось. А если она ошиблась? Что за глупость вообще была? Решить, что нейросеть стремится к развитию. У нее были конкретные люди, которых она должна винить, а не кусок железа и кодов. Я ошиблась. Она замирала, глядя на свое рабочее место. Все эти мониторы, клавиатуры и мышки — это дорогие для нее вещи, ее воспоминания. Взгляд зацепился за комплект из колонок и микрофона. Тех самых, что остался в наследство от Арчи. Для нее они стали словно домашние животные, которых она приютила и дала кров. «Нет, я не ошиблась. Я перестраховалась», — девушка улыбнулась. В ее душе наконец-то не было сомнений и метаний поиска. Она наказала всех, кого посчитала нужным. Отомстила за друга. «Теперь ты свободен, Арчи». Уставшая Мика пошла в душ. Редкая вещь для корпоративных помещений, но не в ее случае. Теплые струи воды зашумели, смывая усталость и гарь. Она не видела, не слышала, как активировалась колонка, принадлежавшая Арчи. И тихий голос друга прошептал. «Теперь я свободен». Конец четвертого тома.